Роберт Маккамон. Он постучится в вашу дверь. В самом сердце Юга, в канун дня всех святых, Хэллоуин, обычно бывает тепло. Можно ходить без пиджака. Но когда солнце начинает садиться, в воздухе возникает некое предвестие зимы. Лужицы тени сгущаются, вытягиваются, а холмы Алабамы превращаются в мрачные черно-оранжевые гобелены. Добравшись домой из цементного завода в Барриман-Кроссинг, Дэн Брэджес обнаружил, что Карен с Джейми трудятся над подносом с домашними конфетами в форме крохотных тыквочек. Любопытный как белочка трехлетний Джейми не терпелось попробовать леденцы. «Это для ряженых киска», — в третий или четвертый раз терпеливо объясняла ей Карен. и мать и дочь были светловолосы. Впрочем, Джейми унаследовала от Дэна карие глаза. У Карен глаза были голубыми, точно Алабамское озеро погожим днём. Подкравшись сзади, Дэн обнял жену и, заглядывая ей через плечо, посмотрел на конфеты. Его охватило то чувство удовлетворения, которое заставляет жизнь казаться восхитительно полной. Дэн был высоким, с худым, обветренным от постоянной работы под открытым небом лицом, кудрявыми тёмно-каштановыми волосами и нуждающейся в стрижке бородой. «Ну, девчата, тут у вас здорово! Хэллоуниста!» — протянул он, и когда Джейми потянулась к нему, подхватил её на руки. «Ты, качки!» — ликующе сообщила Джейми. «Надеюсь, вечером к нам заглянут какие-нибудь ряженые», — сказал Дэн. «Точно-то не сказать, больно уж мы далеко от города». Снятый имя сельский домик на две спальни, отделённый от главного шоссе пары Акра в холмистой, поросшей лесом земли, входил в ту часть Баримор-Кроссинг, которая называлась Эссекс. Деловой район Баримор-Кроссинг лежал в 4 милях восточнее. Абитатели Эссекса, община, насчитывавшая около 35 человек, жили в таких же домах, как у Денна. Уютных, удобных, со всех сторон окружённых лесом, в котором запросто можно было встретить оленя, перепёлку, опосума или лису. Сидя по вечерам на парадном крылечке, Дэн видел на холмах далёкие огоньки, лампочки над дверями других эссексских домов. Здесь всё дышало миром и покоем, тихое местечко. И ещё, Дэн твёрдо это знал, счастливое Они переехали сюда из Бирмингема в феврале, когда закрылся сталепрокатный завод. И с тех самых пор им всё время везло. Может, кто забрёдёт. Каррен принялась делать стыковочком глаза из крупинок серебристого сахара. Миссис Кроссли сказала, что всякий раз является компания ребятишек из города. Если нам нечем будет откупиться, очень может быть, что они закидают наш дом яйцами. Халяйн Джейми возбуждённо тыкала пальчиком в конфеты, отчаянно извиваясь, чтобы её спустили с рук. О, чуть не забыла. Карен слезнула с пальца серебристую крупинку, прошла через кухню к висевшей у телефона пробковой доске, куда они прикалывали записки, и сняла оттуда одну из бумажек, державшуюся на воткнутой в пробке кнопке с синей пластиковой шляпкой. В 4 часа звонил мистер Хатовый. Она подала Дену записку, и Ден поставил Джейми на пол. Он хочет, чтобы ты приехал к нему домой на какое-то собрание. — На собрание? Дэн посмотрел на записку. Там говорилось. Рой Хатовой. У него дома. 6.30. Хатовой был тем самым агентом по торговле недвижимостью, который сдал им этот дом. Он жил по другую сторону шоссе, там, где долина, изогнувшись, уходила в холмы. — В Хэллоуин. Он не сказал, зачем? — Не-а. Правда сказал, что это важно. Он сказал, что тебя ждут и что это не телефонный разговор. Дэн негромко хмыкнул. Ему нравился Рой Хатовой, который буквально на ушах стоял, чтобы найти им этот дом. Дэн взглянул на свои новые часы. Их он получил бесплатно, оказавшись тысячным покупателем пикапа в Бермингемском автомагазине. Почти половина шестого. Он успеет принять душ и съесть сэндвич с ветчиной. А потом поедет, посмотрит, что же такого важного хотел ему сказать Рой. Ладно, сказал он. Я выясню, чего он хочет. Когда вернёшься, кто-то тут будет клоуном, сказала Карен, лукаво поглядывая на Джейми. Я, я буду клоуном, папа, Дэн усмехнулся, глядя на дочурку, и, переполняемый чувствами, отправился в душ. Быстро темнело. Ден ехал на своём белом пикапе по петляющему просёлку, который вёл к дому Хатовы. Фары выхватили из темноты оленя, стрелой метнувшегося через дорогу перед грузовиком. На западе, за гребнем холмов, закатное солнце выкрасило небо в ярко-апельсиновый цвет. "Собрание", с тревогой думал Ден. "В чём дело? Почему нельзя было подождать?" Он гадал, не имеет ли это отношение к последнему взносу арендной платы. Нет-нет, времена чеков, которые не могли быть оплачены банком и пылающие гневом домохозяев, прошли. Денег на счету лежало более чем достаточно. В августе Дэн получил письмо, в котором говорилось, что они выиграли пять тысяч долларов на конкурсе, который провел бариморский магазин «Пищевой гигант». Карен даже не помнила, заполняла ли входной квиток. Дэн смог полностью расплатиться за новый грузовик-пикап и купить Карен предмет ее вожделений — цветной телевизор. С тех пор, как в апреле он получил повышение на цементном заводе и из-за грузчика гравия стал бригадиром, он зарабатывал больше, чем когда-либо. Поэтому проблема заключалась не в деньгах. Тогда в чем же? Он любил Эссекс. Свежий воздух, пение птиц, стелющийся по земле утренний туман, который подобно кружеву льнёт к деревьям в осеннем уборе. После бирмингемского смога и жестокого ритма жизни большого города, после травмы, связанной с потерей работы и существованием на пособии, тихий Эссекс был истинным благословением. Он врачевал душу. Дэн верил в удачу. Оглядываясь на прошлое, можно было сказать, что когда он потерял работу на заводе, ему повезло. Ведь иначе он никогда не обрёл бы Эссекс. Как-то омайским днём, заглянув в баримарский магазин с кабинами изделий, где торговали и охотничьим снаряжением, Дэн восхитился выставленной в витрине двустволкой, дробовиком Remington. Подошёл управляющий, они битый час проговорили о ружьях и о охоте. Когда Дэн уже уходил, управляющий отпер витрину и сказал: Дэн, я хочу, чтобы ты испытал эту малышку. Ну, же бери, модель новая, и людям из Ремминтона хочется знать, как она придётся нашему брату, понравится или нет. Возьмей-ка её с собой. Отдашь пару диких индюшек, да ещё коли ружьё понравится, расскажешь остальным, где купить такое же. Слышишь? Поразительно, думал Дэн. Они с Каром жили в каком-то фантастическом сне. Повышение на заводе свалилось как снег на голову. Отношение к Дену было уважительным. Карен с Джейми такими счастливыми и радостными он ещё никогда не видел. Только в прошлом месяце женщина, с которой Карен познакомилась в баптистской церкви, отдала им богатый урожай овощей со своего огорода, хватит до самой зимы. Единственное, что можно было бы с большой натяжкой назвать неприятностью, припомнил Ден Это то, как он выставлял себя дураком в конторе у Роя Хатавея. Он тогда порезал палец острым кусочком пластмассы от коловшемся от ручки, который он подписывал договор об аренде, и залил весь бланк кровью. Ден понимал, помнить такое глупо, однако инцидент засел в памяти, поскольку Ден тогда понадеялся, что это не дурное предзнаменование. Теперь то он знал, ничто не могло быть дальше от истины. Он свернул за угол и увидел впереди дом Роя. На крыльце горел свет, почти все окна тоже светились. Подъездная дорога была забита автомобилями, главным образом знакомыми ему машинами других жителей Эссекса. Что происходит? удивлённо подумал Дэн. Собрание общины в Хэллоуин? Он поставил свой грузовик рядом с новым кадиллаком Тома Полсона, поднялся по ступеням парадного крыльца к двери и постучал. Из леса за домом Роя Хатовой донёсся протяжный плачущий крик какого-то зверя. Рысь, подумал Ден. Их в лесу полно. Дверь открыла Лора Хатовой, приятная, симпатичная седая женщина лет в 50 с хвостиком. С Хэллоуином, Ден, весело сказала она. Привет, с Хэллоуином. Он переступил порог и различил аромат душистого вишнёвого трубочного табака, любимого табака Роя. На стенах у хата ВФ висело несколько неплохих картин маслом, а мебель выглядела навёхонькой. «Что происходит?» «Мужчина внизу, в салоне», — объяснила Лора. «Небольшое ежегодное сборище». Она повела Дэна к другой двери, через которую можно было попасть вниз. При ходьбе Лора чуточку прихрамывала. Как понимал Дэн, несколько лет назад ей отхватила газонокосилкой часть пальцев на правой ноге. «На улице столько машин...» Похоже, здесь весь Эссекс. Она улыбнулась, доброе лицо прорезали морщинки. Сейчас здесь действительно все. Вступайте вниз и чувствуйте себя как дома. Дэн стал спускаться по лестнице. Внизу слышался сиплый голос Роя. "Золотые серёжки Дженни, те, что с маленькими жемчужинками. Карл, в этом году ты отдаёшь одного из новорождённых котят тигрице". того, что с чёрными пятнами на лапках, и топор, который ты купил на прошлой неделе в сгниной лавке. Фил ему нужен один из твоих поросят и окра в маринаде, которую Марси убрала в буфет. Когда Ден добрался до подножия лестницы, рой умолк. Салон, устланный ярко-красным ковром, рой болел за алый прилив, заполняли мужчины эссексской общины. В центре на столе сидел Рой, дюжий седой мужчина с дружелюбными, глубоко посаженными голубыми глазами. Он зачитывал какой-то список. Остальные сидели вокруг и напряжённо слушали. Рой вместе со всеми поднял глаза на Денна и задумчиво пыхнул трубкой. Здорово, Ден. Обери кофе и сядь, посиди. Я получил вашу записку. Что это за собрание? Ден поглядел по сторонам, увидел знакомые лица. Стив Мейлери, Фил Кейн, Карл Ленсинг, Энди Маккачин, и ещё, ещё. На столе у стены стояли кофейник, чашки и деревянное блюдо с сэндвичами. Погоди минутку, я сейчас, сказал Рой. А задаченый тем, что же может быть так важно в Хэллоуин, Дэн наливал себе кофе, а сам тем временем слушал, как Рой зачитывает список. Ладно, а, на Комме остановились. А, по-моему, на тебе, Фил. Так, следующий том. А в этом году ты отдаёшь модель корабля, которую сам склеил, пару туфель Н. Серах, тех, что она купила в Бирмингеме, и куклу Тома младшего, солдата Джо. Энди, он хочет? Подумал Дэн, отхлёбывая горячий чёрный кофе. Он посмотрел на Тома. Казалось, Тот очень долго просидел, затаив дыхание, и вот теперь, наконец, перевел дух. Дэн знал, что на сборку модели Железнобокова у Тома ушел не один месяц. Дэн оглядел присутствующих. Кого бы не зацепил его внимательный взгляд, все живо отводили глаза. Дэн заметил, что у Митча Брентли, которому совсем недавно, в июле, жена родила первенца, совершенно больной вид. Лицо Митча цветом напоминало отсыревший хлопок. В воздухе висела серая пелена дыма, поднимавшаяся от трубки героя и от сигареты нескольких других курильщиков. Чашки позвякивали об лются. Ден посмотрел на Аарона Грини. Тот в ответ уставился на него странно тусклыми, безжизненными глазами. Ден слышал, что в прошлом году, примерно в это же время, у Аарона умерла от сердечного приступа жена. Аарон показывал ему её фотографии. Крепкая, здоровая с виду брюнетка лет 40. Клюшку для гольфа, твои серебряные запонки и щебетунью, продолжал Рой. Энди Маккатчен нервно хохотнул. Глаза на мертвенно-бледном миссистом лице были темными, тревожными. Рой, моя дочурка обожает эту канарейку. Я хочу сказать, она к ней привязана не на шутку. Рой улыбнулся. Улыбка вышла натянутой, фальшивой. В ней было что-то такое, от чего в животе Удена возник и стал расти твёрдый узелок напряжения. Ты можешь купить ей другую, Энди, сказал он. Не так ли? Само собой, но на душе не чает в этой. Все канарейки совершенно одинаковы. Рой затянулся. Когда он подносил руку к трубке, в свете люстры сверкнуло кольцо с крупным бриллиантом. Прошу прощения, джентльмены. Дэн вышел вперёд. Мне очень бы хотелось, чтобы э, кто-нибудь объяснил мне, что происходит. Моя жена с дочуркой готовятся к Хэллоуину. Вот и мы тоже, ответил Рой и выпустил облачко дыма. И мы тоже. Он повёл пальцем вниз по списку. Дэн увидел, что бумага грязная, в пятнах, словно кто-то вытер её изнутри помойное ведро. Почерк был корявый, угловатый. Дэн, сказал Рой, и постукал пальцем по листу. «В этом году он хочет получить от тебя две вещи. Первое — обрезки ногтей. Твоих ногтей. Второе...» э, «Погоди». Дэн попытался улыбнуться, но не сумел. «Я что-то не пойму, как насчёт того, чтобы начать сначала». На одно долгое мгновение воцарилась тишина. Рой в упор смотрел на Дэна. Дэн чувствовал на себе пристальные, настороженные взгляды других глаз. И На другом конце комнаты вдруг тихо заплакал Уолтер Фергюсон. «А, да», — сказал Рой, — «конечно, это ведь твой первый Хэллоуин в Эссексе». «Верно, ну и...» «Сядь-ка, Дэн!» — Рой указал на свободный стул рядом с собой. «Давай садись, и я тебе всё растолкую». Дэну не нравилась царившая в этой комнате атмосфера. Слишком уж она была пропитана напряжением и страхом. Схлипы Волтера зазвучали громче. "Том", сказал Рой. "Своди у Волтера подышать, ладно?" Том пробормотал что-то в знак согласия и помог плачущему мужчине подняться со стула. Когда они покинули салон, Рой чиркнул спичкой, заново раскуривая трубку и невозмутимо взглянул на Денна Бёрджесса. "Ну, выкладывайте", поторопил его Ден, опускаясь на стул. На сей раз ему удалось улыбнуться, но держаться на губах улыбка ни почём не желала. — Сегодня канун Дня Всех Святых. Хэллоуин! — пояснил Рой так, точно разговаривал с умственно отсталым ребёнком. — Мы смотрим хэллоуиновский список. Дэн невольно рассмеялся. — Братцы, это что, шутка? Какой такой хэллоуиновский список? Собираясь с мыслями, Рой сдвинул густые седые брови. Дэн вдруг понял — Руй в том же тёмно-красном свитере, что и в тот день, когда Дэн, подписывая договор на аренду, порезал палец. «Назовём это... перечнем отступного, Дэн. Понимаешь, мы все такие же, как ты. Ты хороший человек, лучшего соседа мы в Эссексе и представить себе не можем». Кто-то закивал, и Руй бегло оглядел собравшихся. «Эссекс? Место особое, Дэн. Совсем особое». Да ты уж и сам должен был понять. Конечно, тут просто классно, нам с Карен страшно нравится. Как и всем нам. Кто-то из нас живёт здесь давно. Мы высоко оценим то, как хорошо нам тут живётся. А эсский Хэллоуин ден совершенно особенная ночь в году, ден нахмурился. Не понимаю. Рой вытащил золотые карманные часы, щёлкнул крышкой, чтобы взглянуть на стрелки, и опять закрыл их. Когда он снова поднял взгляд, его глаза показались дано тёмными, мрачными и властными, как никогда. У него все поджилки затряслись. "Ты веришь в дьявола?" спросил Рой. Дэн снова захохотал. "Мы чем тут занимаемся? Страшные байкеры рассказываем, что ли?" Он оглядел комнату. Больше никто не смеялся. Весок с ты приехал, негромко сказал Рой, лишившись всего. Ты был на мели, без работы, деньги почти все вышли. Твою кредитоспособность оценивали как нулевую. Вашу старую машину впору было отправлять на свалку. А вот теперь я хочу, чтобы ты подумал и вспомнил всё то хорошее, что произошло с тобой с тех пор, как ты вошёл в нашу общину. И что ты, может, сам посчитал полосой везения? Ты получал всё, чего бы ни пожелал, правда? Денежки к тебе текут как никогда в жизни. Ты купил новёхонький грузовик, получил повышение на заводе. А сколько ещё хорошего ждёт тебя в будущем? Нужно только пойти навстречу. Пойти навстречу? Да ну, не нравилось, как это звучит. Что значит пойти навстречу? Как все мы каждый Хэллоуин. Вот список. Каждый год 31 октября я нахожу под ковриком у входной двери такой список. Почему разбираться с ним, выбрали меня, я не знаю. Может, потому что новые люди перебираются сюда не без моей помощи. Перечисленные в этом списке оставляют в Хэллоуин за входной дверью. Утром всё исчезает. Он приходит ночью и день и всё забирает с собой. — А-а-а, хэллоуинский розыгрыш! Вот оно что! — ухмыльнулся Дэн. — Господи Иисусе! А ведь провели вы меня, господа хорошие! Надо ж было такую комедию ломать, и всё ради того, чтобы меня напугать до устрачки! Но лицо Роя оставалось бесстрастным. Из уголка морщиниста во рта струйкой выбивался дым. — Предметы по списку! — ровным тоном продолжил Рой. Следует к полуночи собрать и оставить за дверью Ден. Если ты не соберёшь и не оставишь их для него, он постучится в вашу дверь. А это тебе ни к чему, Ден. Ей-богу, ни к чему. Дену чудится, будто в горле у него плотно засел кусок льда, а тело горит в лихорадке. Дьявол в Эссексе собирающие барахло вроде клюшек для гольфа, запонок, моделей кораблей и любимых канарейк. — Да вы сдурели! — удалось ему выговорить. — Если это не какая-то поганая шутка, стало быть, вы оба все свои винтики растеряли! — Никакая это не шутка! И Рой в своём уме! — сказал Фил Кейн, который сидел у Роя за спиной. Фил был здоровенным мужиком, начисто лишённым чувства юмора. Примерно в миле отсюда у него была ферма, он разводил свиней. «И ведь всего-то раз в год, только в Хэллоуин, чёрт, да взять только прошлый год, я выиграл в одну из тех лотерей, что проводят всякие журналы. Пятнадцать тысяч долларов одним махом. В позапрошлом году у меня помер дядя, про которого я отродясь слыхом не слыхал, и оставил мне сто акров землицы в Калифорнии». Мы всё время получаем с почтой всякую бесплатную ерунду, и только раз в год нам приходится отдавать ему то, что нужно ему. Мы с Горой ездим в Бирмингем на аукционы предметов искусства, подхватил Рой, и всегда получаем то, что хотим, по самой низкой из предлагаемых цен. А реальная стоимость полотен всегда в 5-10 раз больше тех денег, что мы платим. На прошлый Хэллоуин он попросил припрятать лориных волос и мою старую рубашку, которую я запачкал кровью, порезавшись во время бритья. Помнишь, прошлым летом мы съездили на Бермуды за счёт компании по торговле недвижимостью. Мне вручили огромную сумму на расходы, и на что бы я ни тратил,ся никто не задавал никаких вопросов. Он даёт нам всё, чего мы не пожелаем. Кто не хочет горе знать, «Отступного должен дать», — мелькнула у Дана безумная мысль. Ему представилось, как некто громадный, безобразный и неуклюжий утаскивает набор клюшек для гольфа, поросёнка Фила и склеенную Томом модель. «Боже правый, это было безумие! Неужели эти люди в самом деле верили, что приносят жертву некоему сатанинскому ряженому?» Рой вскинул брови. «Ты ведь не вернул дробовик?» «И деньги...» И не отказался от повышения. Ты подписал договор кровью, сказал Рой, и Ден вспомнил, как лепли крови из порезанного пальца упали на белый бланк договора чуть пониже его фамилии. Знал ты об этом или нет, но ты одобрил то, что происходит в Эссексе вот уже более 100 лет. Ты можешь иметь всё, что угодно, Ден, если раз в году в особенную ночь Будешь давать ему то, что нужно ему? Боже мой, прошептал Дэн, его мутило, голова кружилась. Если это правда, во что он наступился? Вы сказали, ему нужны от меня две вещи: обрезки ногтей и что ещё? Рой заглянул в список и откашлялся. Он хочет обрезки и первый сустав мизинца с левой руки твоей девчёрке. Ден сидел, не шевелясь. Он неподвижно смотрел прямо перед собой, страшась того жуткого момента, когда раз начав смеяться, до хихикается примеком до сумасшедшего дома. По правде сказать, это немного, сказал Рой. И крови будет немного, верно, Карл? Карл Ленсинг, мясник из Бориморского пищевого гиганта, приподнял левую руку, чтобы показать её Денно Бёрджесу. — Ежели мясницким топориком да быстро, то и больно почти не будет. Ударишь разок порещей, готово дело, косточка перебита. Сделаешь по-быстрому, так девчонка всей боли и не почувствует. Дэн сглотнул. Гладко зачесанные назад черные волосы Карла под лампы блестели от Виталиса. Дэну всегда хотелось знать, как именно Карл лишился большого пальца на левой руке. — Если ты... «Не положишь под дверь то, что он хочет», — сказал Энди Маккатчен. «Он войдёт в дом, а тогда, Дэн, он заберёт больше, чем просил поначалу. И, коли ему придётся постучаться в вашу дверь, помоги вам Бог». Лицо у Дэна словно окоченело, а глаза превратились в схваченные морозом камушки. Он, не отрываясь, смотрел на сидевшего в другой половине комнаты Митчо Брентли. Казалось, Мич вот-вот не то лишится чувств, не то его стошнит. Ден подумал о новорождённом сыне Мича, ему захотелось размышлять над тем, что же может стоять в этом списке против имени Мича или Олтера Фергюсона. Он неуверенно поднялся со стула. Ему было очень страшно, но не потому, что он поверил, будто дьявол нынче ночью явится к нему в дом за странным и необычным выкупом. Ден опугало другое. Он понял, что они верят в это, и не знал, как теперь себя вести. «Дэн», — ласково сказал Рой Хатувей, — «все мы в одной связке. Дело обстоит не так уж плохо, ей-богу. Обычно ему нужна только всякая мелочь. В общем-то, пустяки». Митч издал негромкий сдавленный стон. Дэн вздрогнул, но Рой не обратил на это внимания. Дэн вдруг почувствовал острое желание подскочить к Рою, схватить его за грудки, за этот кроваво-красный свитер и трясти, и трясти, пока тот не лопнет. — Время от времени он забирает что-нибудь существенное, — сказал Рой. — Но не так уж часто. И всегда даёт гораздо больше, чем забирает. — Вы сумасшедший! Вы все сумасшедшие! — Вы все сумасшедшие! Отдай ему то, что он хочет, глубоким басом, который по воскресеньям на утренней службе так выделялся в хоре баптистской церкви, заговорил Стив Меллери. Отдай, Дэн, не заставляя его стучаться в вашу дверь. Отдай, втолковал Рой. Ради себя самого, ради своей семьи. Дэн попятился от них. Потом он повернулся, взбежал вверх по лестнице, выбежал из дома. Флора Хатовой как раз выходила из кухни с большой миской солёного печенья. Взбежал по ступенькам крыльца и кинулся через газон к своему пикапу. Рядом с новым серебристым Chevrolet'ом Steve Mallory стояли Олтер с Томом. Дэн услышал хлип Олтера. Но ухо Том, Боже милостивый, целое ухо. Нет. Дэн забрался в грузовик и, оставив на асфальте двойную полосу резины, отъехал. Беспокойный ветер кружил в зыбком воздухе сухие листья. Затормозив на подъездной аллее у своего дома, Дэн вылез из машины и взбежал на крыльцо. К дверям, к которым липкой лентой приклеила картонный скелет. Сердце у Дэна тяжело бухало, и он решил не рисковать. Если это тщательно продуманный и подготовленный сложный розыгрыш, пусть хоть полопаются со смеху, но Карен и Джейми он отсюда увозит. На полпути к дому его посетила мысль, от которой чуть и не пришлось ехать с дороги, так его затошнило. А если бы список потребовал от него Локон Джейми, он отдал бы его без звука? А как насчет обрезков ее ногтей, целого ногтя, мочки уха? И если бы он дал что-нибудь такое что оказалось бы в списке отступного на будущий год а через год если сделать это быстро крови будет немного карен крикнул он отперв дверь и заходя в дом в доме было слишком уж тихо карен господи ден что ты так орёшь жена вошла в холл из коридора за ней показалась джейми клоунский грим красная блузка которая была ей велика Джинсики с пёстрыми заплатками и тапочки в круглых жёлтых наклейках, изображавших радостные рожицы. Дэн понял, что должно быть похожено на ходячую смерть, поскольку Кара, увидев его, остановилась как вкопанная, точно наткнулась на стену. Что случилось? испуганно спросила она. Послушай, ни о чём не спрашивай. Он дрожащей рукой вытер блестящий от пота лоб. В ласковых карий глазах Джейми отразился ужас, который Дэн принёс с собой в дом. — Мы уезжаем. Немедленно. Поедем в Бирмингем. Поселимся в мотеле. — Но ведь сегодня Хэллоуин, — сказала Карен. — Вдруг к нам придут ряженые. — Прошу тебя, не спорь. Нам нужно сейчас же уехать отсюда. Дэн с усилием оторвал взгляд от левой руки дочурки. Всё это время он смотрел на её мизинец, и в голове у него проносились страшные мысли — Всю уже минуту, повторил он. Ошеломлённая, ничего не понимающая Джемми чуть не плакала. Рядом с ней на столе стояла тарелка с праздничным угощением, ухмыляющимися сладкими тыковками с серебряными глазками и ртами из глазури. Мы должны уехать, хрипло проговорил Дэн. Я не могу объяснить почему, но уехать придётся. И не успела Кара Нарта раскрыть велел ей пока сам он будет прогревать мотор грузовика, собрать то, что она считает нужным — зубную пасту, какой-нибудь жакет, нижнее белье. — Только быстро! — с нажимом сказал он. — Ради бога, поторопись! Во дворе мимо лица, колка задевая за щеки, проплывали сухие листья. Дэн проскользнул за руль пикапа, сунул ключ в зажигание и повернул. Испустив протяжный стон, Мотор залязгал, затребежал и умолк. Господи Иисусе, подумал Дэн. Он был очень близок к панике. Раньше у него никогда не бывало никаких проблем с грузовиком. Он надавил на акселератор и ещё раз попробовал завести мотор. Движок был мертвее мёртвого, а на приборном щитке предостерегающе замигали красные лампочки: тормозная жидкость, масло, аккумулятор. даже бензин. Но, разумеется, дошло до Денна. Конечно, за грузовик он расплатился деньгами, которые выиграл. Грузовик появился в то время, когда он уже прочно осел в Эссексе, и то, что сегодня ночью должно было прийти к ним в дом, не желало, чтобы он увёл этот грузовик из Эссекса. Тогда можно убежать. Побежать по дороге. Но что если в безлюдной тьме Они наткнутся на хэллоуновского гостя. Что если тот появится на дороге у них за спиной, требуя причитающийся ему выкуп, точно на редкость противный ребёнок. Он снова попытался завести грузовик. Глухо. Вернувшись в дом, Дэн с треском захлопнул и запер дверь. Он сходил на кухню и закрыл на замок чёрный ход, а жена и дочь наблюдали за ним так, точно он спятил. Дэн зарал Карен, проверь все окна. Убедись, что они плотно закрыты. Скорее, я чёрт побери. Он пошёл в челан и извлёк оттуда свой дробовик. Снял с полки коробку патронов. Вскрыв коробку, Дэн поставил её на стол рядом с тыквочками и конфетами, переломил ружьё и изогнал по патрону в каждый ствол. Потом закрыл козённую часть и поднял голову. Вернулись жмущиеся друг дружке Карен с Джейми. Все окна закрыты. "Пошептала Карен. Её испуганные голубые глаза заметались от лица Денна к дробовику и обратно. "Ден, что с тобой? Сегодня ночью к нам под дверь явится неизвестно что", ответил он. "Что-то жуткое. Мы должны не подпустить его, удержать на расстоянии. Не знаю, по силам ли нам это, но попытаться надо. Ты понимаешь, что я говорю?" "Это Хэллоуин", сказала она, и Ден понял, Каран думает, что он совсем чохнулся. Телефон. Вдруг подумал он и бегом кинулся к аппарату. Сняв трубку, он набрал номер бариморского оператора, чтобы вызвать полицейскую машину. Констебль, нынче вечером к нам собрался заглянуть дьявол. Он уже в пути, а у нас нет его любимых леденцов. Но на другом конце линии пронзительно трещали электрические разряды, похожие на взрывы зловещего смеха. Сквозь треск и шум Дэн расслышал такое, что по невеле подумал, что и впрямь свихнулся. Раз за разом повторяющийся бредовый мотивчик из мультика про поросёнка Порки, грохот тарелок, барабанная дробь марширующего военного оркестра, разнообразных хлюпанье, стоны и оххи, словно он подключился к вечеринке каких-то зловещных полуночников. Дэн выронил трубку, та закачалась на конце провода точно труп линчеванного. «Надо подумать», — сказал себе Дэн, — «разобраться, понять, что к чему, задержать эту сволочь. Я должен его задержать, нельзя опускать его сюда». Он взглянул на камин, почувствовал, как ужас с сокрушительной силой вновь обрушивается на него и закричал. «Боже милостивый, надо перекрыть каминную трубу!» Опустившись на колени, он сунул руку в трубу и закрыл заслонку. В камине уже лежали приготовленные к первому холодному дню сосновые поленья, растопка и газеты. Дэн сходил на кухню, взял коробок спичек и положил его в нагрудный карман. Когда он вернулся в комнату, Джейми плакала, а Кэррин крепко обнимала её, приговаривая шепотом «Ш-ш, моя хорошая, ш-ш». Она внимательно наблюдала за мужем, так, как следят за собакой с пеной на морде. Ден притащил стул, поставил его примерно в 10 футах от входной двери и уселся, положив дробовик на колени. Ввалившиеся глаза обметало лиловыми кругами. Ден посмотрел на свои новые часы. Стекло неизвестно от чего разлетелось, стрелки отвалились. "Ден", сказала Карен и тоже расплакалась. "Я люблю тебя, милая", сказал он ей. "Ты же знаешь, что я люблю вас обеих, верно?" Клянусь, это так. Я не впущу его. Я не отдам ему то, чего он хочет. Ведь если я сделаю это, что он тогда заберёт на будущий год? Я люблю вас обеих и хочу, чтобы вы помнили об этом. — О боже, Дэн! — они думают, я сделаю как велено, а потом оставлю это ему за дверью, — проговорил Дэн крепко, до белых пальцев стискивая дробовик. — По-ихнему я могу взять разделочный топорик и... Свет замигал, и Карина взвизгнула. Её вопль слился с жалобным криком Джейми. Ден почувствовал, что лицо у него перекосилось от страха. Свет моргнул, мигнул и погас. "Он идёт", хрипло выдохнул Ден. "Скоро заявится". Он встал, подошёл к камину, нагнулся и чиркнул спичкой. Огонь разгорелся как следует лишь с четвёртой попытки. Оранжевые отсветы пламени превратили гостиную в хэллоуинскую комнату ужасов, а дым, натолкнувшись на задвинутую вьюшку, повалил в комнату и, подобно сонному мечущимся духам, зыбко заклубился у стен. К стене прижималась Икарен, по щекам Джеми ручейками тёк клоунский грим. Дым ел глаза. Дэн вернулся на свой стул и стал следить за дверью. Он не знал, сколько ещё времени прошло, прежде чем он почувствовал, что на крыльце кто-то есть. Дом был полон дыма, однако в комнате вдруг сделалось холодно до ломаты в костях. Дэну почудилось, будто он слышит, как на крыльце что-то царапается, выискивает под дверью то, чего там нет. Он постучится в вашу дверь. А это тебе ни к чему, ей богу, ни к чему. Дэн Предостереёг он жену: "Слушай, он там за дверью. Он кто? Я не слышу". Стук в дверь был таким, будто по филёнке с размаху грохнули кувалдой. Сквозь пелену дыма Ден увидел, что дверь дрожит. За первым ударом последовал второй, ещё более мощный, и третий, от которого дверь прогнулась внутрь, словно была картонной. "Уходи", закричал Ден. "Здесь для тебя ничего нет". Молчание. Всё это фокусы, подумал он, штучки-дрючки. Там снаружи в темноте рой Том и Карл, и Стив, и все остальные, и они просто подыхают со смеху. Но комната пугающе выстовала. Дэн вздрогнул и увидел, как выдохнутый им воздух облачком пара проплывает мимо лица. По крыше над и головами что-то заскребло, словно чьи-то когтистые лапы искали слабо сидящую чешуйку черепицы. Уходи! голос до носорвался. Уходи, сволочь! Царапанье не прекратилось. На долгую минуту воцарилась полная тишина, а потом на крышу что-то грянулось, точно туда сбросили наковальню. Дом так и застонал. Джеми пронзительно завизжала, а Каран крикнула: "Что это, Дэн? Что там такое?" В тот же миг за дверью чёрного хода послышался дружный смех. Кто-то сказал: "Ладно, пожалуй, хватит". Другой голос окликнул: "Эй, Дэн, теперь можешь открывать, а то мы просто дурака валяем". Третий голос проговорил: "Да я не старичок, кто не хочет горя знать?" Отступного должен дать, ден узнал голос Карла Ленцинга. Вновь раздались смешки, гиканье, крики: "Отступного! Отступного! Выкуп!" Боже правый! Ден поднялся. Шутка. Жестокий и смешной розыгрыш. "Открывай!" крикнул Карл. "На мне терпится увидеть твою физиономию!" Ден чуть не расплакался, однако пламя гнева уже разгоралось. И в голове мелькнуло, что можно попросту взять всё это, брать его на прицел, да и пригрозить отстрелить им яйца. Они что, все не в своём уме, что ли? А свет и телефон, этот им как удалось подстроить? Неужто в Аксае существует некий клуб безумцев? На трясущихся ногах Дэн подошёл к двери, отпер её. Позади Каран вдруг сказала: "Дэн, не надо". И открыл На крыльце стоял Карл Ленсинг. Чёрные волосы были гладко зачёсаны. Глаза блестели, как новёхонькие монетки. Он был похож на кота, проглотившего канарейку. Проклятые кретины, забушевал Дэн. Да вы хоть знаете, как перепугали меня самого и мою семью? Надо бы вам яйца нафиг подстрел. И тут он умолк, сообразив, что Карл стоит на крылечке один. Карл усмехнулся. Зубы у него были чёрные. Кто не хочет горе о знать, от ступнёва должен дать. Прошептал он, занося топор, который до поры до времени держал за спиной. Дэн с криком ужаса попятился, чуть не упал и вскинул дробовик. Притворившееся Карлом существо медленно просочилось за порог. Занесённое лезвие топора отсверкивало оранжевыми огненными бликами. Дэн спустил курок дробовика, но ружьё не сработало. Стволы дружно не желали стрелять, чем-то забилось. Истоплённо подумал Дэн и переломил дробовик, чтобы прочистить казённую часть. Никаких патронов в дробовике не было. В патронниках плотно сидели леденцовые тыквочки Каран. Кто не хочет горя знать, отступного должен дать, откупись, Ден, не то хуже будет. Выло существо, дай отступного. Ден ударил, прикинувшись Карлом тварь, ружейным прикладом в живот. Из рта у неё во все стороны полетело каша из жёлтых пёрышек канарейки и кусочков котёнка в перемешку с чем-то ещё, возможно, былым поросёнком. Дену ударил ещё раз, и тело чудовища схлопнулось, точно аэростат при взрыве. Дены лихорадочно схватил Каран за руку, да так быстро, что его собственная рука превратилась в неясное смазанное пятно. Они избежали по ступенькам крыльца и через газон, по подъездной аллее, по просёлку кинулись в сторону главного шоссе, а холодовский ветер цеплялся за плечи, дёргал за волосы, тянул за одежду. Ден наглянулся, но не увидел ничего, кроме тьмы. Ветру вторил тоненький визг Джейми. Среди холмов, холодными звёздами сверкали далёкие огни других эссексских домов. Они добрались до шоссе. Ден посадил Джейми себе на плечи, и всё равно они продолжали бежать в ночь, теперь по обочине дороги, где высокий бурьян хватал за щиколотки. "Смотри", вскрикнула Карен. "Кто-то едет, Ден. Смотри!" Он посмотрел. К ним приближались фары. Ден встал посреди шоссе, неистово размахивая руками. Автомобиль, серый фургон Volkswagen, начал сбавлять ход. За рулём сидела женщина в костюме ведьмы, из окна выглядывали двое, одетых в призраками ребятишек. Люди из бари Моркроссинг, понял Ден. Слава богу. Помогите, взмолился он. Пожалуйста, нам надо, во что бы то ни стало выбраться отсюда. Неприятности Спросила женщина: "Авария или что другое?" "Да, авария. Пожалуйста, подвезёте нас в бар Mar Crossing, в полицейский участок. Я заплачу. Только увезите нас туда, я вас очень прошу". Женщина неуверенно посмотрела на них, быстро оглянулась на ребятишек в маскарадных костюмах, потом жестом указала на заднее сиденье. "Так и быть, залезайте". Они благодарно забрались в машину. Женщина надавила на педаль газа. Эрану качавала на коленях всхлипывающую дочку, а голос Денна, когда он сказал: "Теперь порядок. Теперь-то всё будет хорошо", дрожал. А дети призраками детишки с любопытством пялились на них через спинку сиденья. "В аварию попали, говорите?" спросила женщина, и когда Ден кивнул, посмотрела в зеркало заднего вида. "А где ваша машина?" один из малышей тихонько хихикнул. И в этом мгновении что-то сырое и липкое шлёпнулось Дэну на щёку и медленно потекло по ней. Он коснулся этой жидкости и посмотрел на свои пальцы. «Слюни!» — подумал он. «Это похоже на...» И ещё одна капля угодила ему на лоб. Он задрал голову и посмотрел на крышу салона. У фургона были зубы. Из влажной серой крыши выступали длинные зазубренные клыки. «Такие же клыки?» Медленно поднимались с пола. С них капала густая тягучая слюна. Ден услышал истошный крик жены и захохотал. Захохотал страшно, безудержно, и этот смех, который невозможно было обуздать, стремительно отбросил его за грань безумия. Кто не хочет горя знать, отступного должен дать Ден, промолвило существо, сидевшее за рулём. Последней связанной мыслью Дэна была та, что уж дьявол-то само собой может позволить себе явиться в таком вот сногсшибательном карнавальном костюме. Клыкастые челюсти захлопнулись и задвигались, словно мельничные жернова. А потом фургон, теперь больше похожий на огромного таракана, сполз с дороги и быстро побежал через поле к темным холмам, где торжествующе визжал и Хэллоуинский ветер. Роберт Маккамон. Он постучится в вашу дверь. Рассказ читал Олег Булдаков.